Глава третья. Эгоизм и равнодушие. Чего только я не наслушался, написав аскетизм. Меня обвиняли даже в том, что я, дескать, такая свинья, отказываю слушать словесные помои, изливаемые моей матерью, которые в обществе принято любезно называть «последние новости из мира знакомых, на которых тебе насрать». Меня обвиняли в том, что я настолько эгоистичен и резок в своем отношении к другим людям, что давно стоило бы ввести новое слово, обозначающее этот дичайший непростительный сверхэгоизм. Для всех этих людей у меня существует только один ответ. «Пожалуйста, общайтесь с кем хотите и тратьте свою единственную жизнь на всякое дерьмо, если так того желаете, но позвольте мне самому решать, сколько такого дерьма должно быть в моей собственной жизни». Да, вы можете поддерживать какую угодно разрушительную и бестолковую связь с окружающими, если ваше время ничего не стоит. Да, вы можете часами слушать из чистой вежливости пустые рассказы стариков о таких же стариках, поскольку не вы, ни эти самые старики, вероятно, никогда не жили осмысленно, а потому не привыкли ценить ни свое время, ни время других людей. Между тем, именно время — единственное, что имеет значение. А еще то, как именно вы им распоряжаетесь. И никто на этой планете, без любых исключений, не имеет морального права требовать от вас того, чтобы вы его отдавали, если вы этого совсем не желаете. Альтруисты любят, потешая свое болезненное желание жить чужими бедами, принуждать других поступать так же. Однако в реальной жизни большинству людей необходима сухая помощь. Беременной женщине нужно помочь донести тяжелый пакет до багажника ее авто – А полусолепому старику – прочитать инструкцию к медицинскому препарату, который он только что приобрел в аптеке. Ребенку, разбившему коленку, можно обмыть ногу и наложить на рану пластырь, а голодного кота в парке не мешало бы покормить. Сухая помощь – это то, что не отнимает ни времени, ни сил, зато приносит окружающим реальный профит. Грязная помощь – это когда вы заползаете в чужую кровать и пытаетесь помочь своей подруге бросить пьющего мужа. Неужели ваша подруга настолько тупая и слепая? Или, быть может, у нее стремительно развивается Альцгеймер, раз она не в состоянии принять самостоятельного решения и руководить своей собственной жизнью? Возможно, если это так, ее стоит отдать в питомник для животных, где ей самое место, или же, по крайней мере, оформить на дне опекунства, как над человеком с ограниченными умственными способностями. Люди обожают обвинять социальных аскетов в равнодушии, отстраненности и во всех смертных грехах. Им не нравится наша политика полного невмешательства. Нам стремятся навязать чужие беды, вовлечь в грязную помощь, в то время как разумные люди сами должны решать эти проблемы, которые возникли по их же личной вине. Тем самым, окунаясь в грязную помощь, мы ненароком искривляем и жизнь этих несчастных безвольных животных и нашу собственную. Каждый раз, когда горе-альтруисты врываются в чужую жизнь, помогая там, где это совершенно не требуется, мы получаем две несчастные стороны – тех, кто огорчен своей беспомощностью и неидеальностью мира, и тех, кто так никогда и не научится понимать, что им от этой жизни требуется. Чем чаще вы помогаете другим людям там, где им самим требуется просто проявить твердость характера, тем более уязвимыми и хрупкими их делаете. В конечном итоге именно на ваши плечи ляжет бремя разбитых мечтаний и напрасных надежд, когда ваш подопечный, в очередной раз запутавшись в сетях жизни, примчиться к вам для того, чтобы вы приняли ответственное решение вместо него. И запомните еще одно. На здоровых эгоистах держится этот мир, и никак иначе. Именно здоровый эгоист в трудную минуту примет правильное решение. Сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца молодой бизнесвумен и матери двоих детей, пострадавшей в аварии, или же ее старику, который выглядит таким умильно сморщенным, но все-таки в любом случае в ближайшие пять лет умрет от старости. Именно ваши родители и ваше окружение, вероятно, из самых добрых побуждений, навязали вам жизнь, которой вы сейчас живете, и, скорее всего, которую тайно ненавидите. Именно гиперопека и забота других подсказали вам получить образование, которое вам так никогда и не пригодилось, или создать семью, которая вас тяготит. Именно большая любовь и всеобъемлющее добро выстилают сами знаете какую дорожку, ведущую сами знаете куда». Потому что, когда люди неизменно расположены дружелюбно, вы перестаете воспринимать их настороженно, доверяя им на интуитивном уровне. И тем самым больше склоняетесь принимать их слова как истину, не требуя никаких подтверждений. И это снова отбрасывает нас к предыдущим главам, где я указывал на то, что жестко фильтровать порой приходится не только тех, кто таит на вас злобу или тайно стремится сеять негатив, но и на суперлюбящих родителей старшее поколение, из-за которого вы ныне, возможно, находитесь в полной беспросветной заднице, наслушавшись в свое время их разумных советов и потеряв всякие идентификационные маячки. Пока вы не научитесь говорить «нет» и категорично отсекать любые поползновения в свою сторону, как хорошие, так и не очень, вы будете обречены тонуть в чане с дерьмом, очень мало похожим на ту жизнь, о которой вы так горячо всегда мечтали.